Предисловие автора Труды наших советских пушкинистов обогатили науку превосходными исследованиями, текстологическими и биографическими. Мы восхищаемся детальной разработкой частных проблем пушкинианы. Но у нас почти нет работ, в которых подводились бы итоги нашим знаниям текста и биографии Пушкина. У нас нет жизнеописания поэта. Отдельные большие монографии о той или другой паре его жизни или слишком краткие биографические очерки о нем у нас есть, но эти труды не могут заменить простого, но связанного и обстоятельного изложения событий в жизни поэта. Еще менее могут заменить биографию билетристические произведения, где героем является мнимый Пушкин и где подлинные факты произвольно сочетаются с вымыслом, и читатель остается в недоумении, где истина и где ложь. К столетию со дня смерти поэта я хочу издать книгу об его жизни, дабы заполнить этот пробел нашей пушкиняны. Моя книга не будет соперничать с теми обширными критико-биографическими исследованиями, которых мы вправе ждать от наших пушкинистов. Но и мой простой и, смею думать, Точный рассказ о жизни, трудах, борьбе и смерти Пушкина не будет, надеюсь, лишним. В основу моей книги я положил воспоминания и признания самого поэта. Он не оставил своей автобиографии, но черновая программа его записок, отрывки юношеского дневника «Дневник 1833-1835 годов» Его письма и удивительная автобиографичность его поэзии — вот что представлялось мне самым ценным. Мне хотелось написать книгу так, чтобы в ней слышался голос самого Пушкина.